История шестая. Оливер Сакс. Невролог, описавший сонную болезнь и знаменитое пробуждение. Поэт от медицины. Как-то Сакс заметил, что стал плохо спать. Если бы он был жив, мы бы смогли поподробнее расспросить его об этом, но не успели. В 2015 году Сакс ушел, ему было 82 года. Достойный возраст, хотя сегодня живут и дольше но не тогда, когда метастазы вольно чувствуют себя внутри человека. Онкология все еще влияет на продолжительность жизни, не милуя и врачей. Оливер Сакс был неврологом, а когда он не занимался со своими пациентами, то читал, думал, плавал, путешествовал и любил писать, много писать. Сакс был писателем. Нет, с Антоном Чеховым его не нужно и невозможно сравнивать. Для Чехова занятия медицинскими науками оказывали серьезное влияние на литературную деятельность. Медицина была азбучной основой, на которой торжествовало творчество. Сакс живел записки врача, а обработанные им наблюдения и размышления превращались в драматические, но увлекательнейшие истории борьбы человека с недугом. Почти как у знаменитого советского невролога и основателя нейропсихологии Александра Лурия написавшего «маленькую книжку о большой памяти и потерянный возвращенный мир». Сакс еще в студенчестве читал труды Лурии и, приведенную на английский язык, в 1968 году «маленькую книжку» считал откровением. Библиографы Лурии часто сравнивают его с американским врачом-писателем, уточняя, что Александр Романович придумал жанр романтической науки – А книги Оливера Сакса более просты, и поэтому понять их может каждый. Хотя автор погружался, увлекая за собой читателя в сложные материи научных дисциплин, которые изучают неврологию личности, связь мозга и сознания. Отношения мозга и сознания в период болезни человека описаны им, пожалуй, в самом знаменитом его эссе с удивительным названием «Человек, который принял жену за шляпу». За вышедшую в 1985 году книгу автор получил стипендию Гугенхайма, присуждаемую за демонстрацию исключительной способности к продуктивной учености. И конкретно за исследование влияния культуры на неврологические нарушения, лежащие в основе редкого наследственного заболевания, описанного в одной из частей книги. Премии наград САКС за жизнь получил немало за достижения как в медицине, так и в литературе. Он даже удостоился титула «Поэта от медицины», а «The New York Times» назвала его одним из величайших клинических писателей XX столетия. Жизнь в двух ипостасях. Но все же ключиком, распахнувшим для сакса дверь в Международный клуб знаменитостей, стал фильм «Пенни Маршалл. Пробуждение», снятый в 1990 году. «Пробуждение» номинировали сразу на три «Оскара». Не получив ни одного, картина оказалась в десятке лучших фильмов года. В картине играли Роберт Де Ниро и Робин Уильямс. Уильямс, очень похожий на Сакса, исполнял роль доктора Малькулюма сейра застенчивого немолодого медика-исследователя. Актер долго вживался в роль, Сакс его консультировал, в итоге заметив — Что я чувствовал по поводу Робина, который играл меня? Для него это лишь временная роль, для меня — жизнь. Жизнь в двух ипостасях. Но писательский труд оказался неожиданно утомительным и трудным, хотя мои намерения были просты и искренни. Книга «О пробуждении», посвященная Лурии, довольно быстро стала бестселлером, ее одобрили литературные критики, но в медицинских кругах отношение к ней было неоднозначным. Сакс долго размышлял над этим. Возможно, коллег-врачей напрягало, что по всей книге красной нитью проходит метафизическая тема. Идея о том, что нельзя рассматривать болезнь как чисто механическое или химическое понятие. Что делает сегодняшняя медицина, по словам автора, и что приводит к невиданному прогрессу, но одновременно к интеллектуальному регрессу к отсутствию должного внимания к нуждам и чувствам пациентов? Или потому, что в книге о живых людях неизбежно возникает трудная, возможно, даже неразрешимая проблема? Как дать читателю подробную информацию, не нарушая профессиональную и личную тайну? Или проблема медицинского высокомерия, так раздражавшая сакса, как и медицинские технологии в психиатрических лечебницах, которые совершенно не используют или не принимают во внимание инструменты самопознания и самоусовершенствования. Наконец, навигационные приборы для выбора индивидуального жизненного пути. А путь Сакса соответствовал своему неровному времени. Он вел по узким тропинкам и пробегал по листам манускриптов, поднимал в горы и сбрасывал вниз, уносил по течению и автомагистралям предъявлял плату в виде страдания и вознаграждал уважением и любовью. Пробуждение. Оливер Сакс родился летом 1933 года в Лондоне в семье врачей. Кстати, один из тоненьких корешков генеалогического древа, который уходит в полуеврейский гомель. Страх бомбежки вынудил родителей отправить двух из четырех сыновей в провинцию. В еще не приведенной на русский язык книге «Дядя Вольфрам» «Воспоминания о химическом отрочестве». Сакс вспоминает о своем взрослении во время четырех мучительных лет в английской школе-интернате во время Второй мировой войны. «Ни одна книга не причинила мне больше боли и не доставила бы мне больше удовольствия, чем сочинение дяди Т. Или, наконец, такое чувство примирения с жизнью, примирения и катарсиса» комментировал Сакс свое произведение. Старший брат стал проявлять психическое нездоровье, бредя постоянным приближением магического и злокачественного мира. Неизвестно, повлияли ли его переживания на будущий выбор профессии Оливера, но к 14 годам Оливер Сакс уже знал, что будет доктором. Отучившись в Куинс колледже Оксфордского университета, Сакс скоро эмигрировал в Америку. Примечание. Куинс колледж – один из старейших колледжей Оксфордского университета, основанный в 1341 году. И в 1966 году устроился неврологом в больницу Бет-Авраам в Бронксе, где он смог отобрать тех, кого задела во время эпидемии после Первой мировой войны странная сонная болезнь, и внимательно заняться ими. В 1973 году книга исследований состояния, которая в нейрологии назвали акинетическим мутизмом — невозможность произвольных действий и попытка его лечения, неожиданно успешная, книга наблюдений за болезнью, страданиями пациентов и изменений их состояний, пробуждение, вышла в свет. Наступил странный период мучительного творческого тупика. Так публицист Лоуренс Вешлер назвал «Время литературного застоя Сакса». Вешлер познакомился с ним в 1981 году и четыре года собирал материалы для биографического очерка о враче-писателе. А когда записок набралось много, решил написать о нем книгу. Но Сакс разрешил ею заняться только перед своей смертью. Биография Сакса у Вешлера не получилась. Лишь летом 2019 года вышли в свет – «Ну, как вы, доктор Сакс?» Биографические мемуары Оливера Сакса, где автор рассказал о периоде общения с неврологом, когда тот вел затворническую жизнь, к пациентам выезжал без желания, несмотря на отсутствие средств к достойному существованию. Потаенные возможности организма. Как-то на прогулке в горах, испугавшись, Сакс оступился и травмировал ногу. Неприятная ситуация оказалась брешью, которая вывела больного из пустоты неопределённостей. Книга Нога как точка опоры вышла в свет в 1984 году. Пожалуй, все книги Сакса можно считать автобиографическими. Ни в одной он не придумывает события, но в каждой не только описывает переживания и ощущения героев в самые нерадостные периоды: проявление или выявление болезни но и наблюдает, что происходит при утратах тех или иных рабочих функций человеческого организма и мозга, и как с этим можно и нужно дальше жить. В ноге врач сам стал пациентом, разорвав связки на ноге во время путешествия по горам в Норвегии. Описывая историю собственной болезни, долгого восстановления после непростой операции, автор, анализируя ситуацию как врач, рассказывает о нарушениях в привычных восприятиях собственного тела, определяя место «я» в человеческой природе. В итоге получилось живое и умное, тонкое и увлекательное повествование о физических и психологических отношениях сначала к себе, потом к болезни и, наконец, к личности в целом. В итоге Сакс сделал потрясающий вывод о роли душевных и физических неурядиц, которые могут разбудить потаенные возможности организма, о которых человек и не подозревает, и направить борьбу с недугом в созидательное для человека направление. Вполне себе серьезное медицинское замечание в популярной книге. Автобиографию Сакс успел написать. В движении «История жизни» вышла в 2015 году. Он провел читателя по закоулкам своей судьбы, приоткрывая двери прошлого. Оно все даже в упомянутые ранние периоды застоя у Сакса было в движении. Неровным и стремительным, поступательным и насыщенным. Непростые отношения в еврейской семье пуританских нравов до военной и послевоенной Британии. Сумасшедшая юность шестидесятых в Калифорнии, где он, пытаясь закалить характер, занимался тяжелой атлетикой. До приступов боли в спине, коленях, ушах, Да, дурение. Дурь в виде наркотиков он тоже пробовал в молодости. А в 18 лет честно ответил отцу на вопрос, как он относится к девушкам. С виду веселый монстр Нью-Йорк стремился поглотить Сакса, как и многих других, попадающих в его бездушную глотку. Если бы не постоянная потребность записывать, когда требуется написать эссе «Я по-настоящему расправляю крылья», то истории дня болезней и пациентов, возможно, истории славного врача, смелого экспериментатора и незаурядной личности, о них знали бы только в узких врачебных кругах, знали бы, а потом его имя осталось только на титульных страницах десятков медицинских монографий, как много таких читают студенты и молодые врачи. Но Оливера Сакса долго не забудут – Он смог обратить на себя внимание всего мира своими историями, написанными довольно простым языком. Сумел рассказать о наиважнейших болезнях современности. Аутизме, паркинсонизме, эпилепсии, шизофрении. Подарил каждому надежду. Кто может поручиться, что никогда и ничем не будет болеть? В какой мере мы авторы и творцы собственного опыта? Насколько чувственный опыт предопределен строением мозга при рождении и насколько мы сами формируем функции мозга при помощи чувственного опыта? С этих вопросов начинается эссе «Глаз разума» в его сборнике с одноименным названием. 16 книг автора, три из которых издали после его смерти, переведены на десятки языков мира. Их читают, им доверяют. 15 января 2015 года Саксу поставили неутешительный диагноз. Осознав ситуацию, он разрешил опубликовать в «The New York Times» эссе, названное «Моя жизнь». «Мне 81 год, запасы моего везения иссякли. Я чувствую себя предельно живым и очень хочу, надеюсь, провести оставшееся время со своими друзьями, попрощаться с теми, кого я люблю» дописать то, что не успел, путешествовать, если будут силы, глубже осмыслить жизнь. Во всем этом я буду безрассудным, буду говорить, что думаю, прямо в лицо, постараюсь привести в порядок, исправить то, что должен, но смеяться и веселиться я тоже буду. Об удивительных последних месяцах жизни Сакса хорошо известно благодаря Биллу Хейсу, писателю и фотографу, который после смерти своего близкого друга выпустил книгу о шести годах, проведенных в Нью-Йорке вместе с Саксом, бессонный город Нью-Йорк Оливер и я. Врачи предложили Саксу лечение, которое обещало еще на год продлить ему жизнь, но продлевать ради продления он отказался и продолжил ту работу, на которую был способен. Он писал творчески, критически, выразительно с умом. Писал о том, каково нынче жить на свете. За две недели до смерти он уточнил. «Я утверждаю, что люблю писать, но на самом деле я люблю думать. Люблю бурное течение мыслей, образование новых связей в мозге. В такие минуты я чувствую любовь к миру, к размышлению. Ведь это главное, ради чего мы рождаемся на нашей прекрасной планете, это само по себе — Большая честь и невероятное приключение.